Июнь. Нет, берег, видно, нездоров мне. Пройдусь по лесу, чувствую утомление, тяжесть. Вчера заснул в лесу на разосланном брезенте и схватил лихорадку. Отвык совсем от берега. На фрегате, в море лучше. Мне хорошо в моей маленькой каюте. Я привык к своему уголку, где повернуться трудно. Можно только лечь на постели, сесть на стул, а затем... Сделать шаг к двери. И все тут. Привык видеть Бизань-мачту, Кучу снастей, А через борт море. Хожу по лесу. Да лес такой бестолковый, Не то что тропический. Там или вовсе не продерешься сквозь чащу. А если продерешься, То не налюбуешься красотой деревьев, Их группировкой, разнообразием. А здесь можно продраться везде, Но деревья стоят... Так однообразно, прям как свечи. Пихта, лиственница, ель. Ель, лиственница, пихта. Изредка береза. Куда ни взглянешь, везде этот чистокол. Взгляд теряется в печальной бесконечности леса. Здесь все деревья мешают друг другу расти. И ни одно не выигрывает насчет другого. В тропиках, если одно дерево убивает жизнь вокруг, зато разрастается само так широко, великолепно. Мы успели войти и кое-в-какие сношения с бродячими мангунами, ороча или, по-сибирски, тунгусами. К нам часто ездит тунгус Афонька с товарищем своим Иваном. Так их назвали наши. Он подряжен бить лосей или сахатых по-сибирски и доставлять нам мясо. Он уже убил трех. Всего 25 пудов мяса. Оно показалось мне вкуснее говяжьего. Он бьет и медведей. Недавно провожал одного из наших по лесу на охоту. «Чего ты хочешь за труды, Афонька?» — спросил тот его. «Денег?» «Нет», — был ответ. «Ну, у холста?» «Нет». «Чего же?» «Бутылочку». А чем он сражается со зверями? Я заметил, что все те, которые отправляются на рыбную ловлю с блестящими стальными удочками, с щегольским красного дерева, поплавком и тому подобными затеями, а на охоту с выписанными из Англии и Франции ружьями, почти всегда приходят домой с пустыми руками. А Фонька бьет лосей и медведей из ружья с кремнем, которое сделал чуть ли не сам, или, может быть, выменил в старину у китобоев, и которая беспрестанно распадается, так что его чинит наши слесаря всякий раз, как он возвратится с охоты. На днях дали ему хорошее двуствольное ружье с пистоном. Он пошел в лес и скоро воротился. — Что ж ты, — спрашивают. — Возьмите, — говорит ружье, — не умею из него стрелять. Он обещал мне принести медвежьих шкур. Просемейство геляков рассказывает, что они живут здесь зимой при 36 градусах мороза, под кустами валежника, даже матери с грудными детьми. А захотят погреться, так разводят костры, благо лесу много. Едят рыбу-горбушу и черемшу, род чеснока. Но их мало, жизни нет и пустота везде. Мимо фрегата редко и робко скользят в байдарках полудикие туземцы. Только Афонька, доходивший в своих охотничьих подвигах через леса и реки и до китайских, и до наших границ, и говорящий понемногу на всех языках, большей смесью всех, между прочим, и наречиями диких, нерабея, идет к нам и всегда норовится прийти к тому времени, когда команде раздают вино». Кто-нибудь поднесет и ему. Он выпьет и не благодарит, выпивши не скажет ни слова. Обратится и уйдет. Я пробрался как-то сквозь чащу и увидел двух человек, сидевших верхом на обоих концах толстого бревна, которое понадобилось для какой-то починки на наших судах. Один высокого роста, красивый, спокойным, бесстрастным лицом — это из наших». Другой — невысокий, смуглый, с волосами, похожими и цветом, и густотой на медвежью шерсть, почти с плоским лицом и с выражением на нем стоического равнодушия. Это из туземцев. Наш пригласил его, вероятно, вместе заняться делом. Русский делал вырубку на дереве, а туземец сидел на другом конце, чтоб оно не шевелилось, и курил трубку. Щепки и осколки, как дождь, летели ему в лицо и в голову. Он мигал мерно и ровно, не торопясь всякий раз, когда горсть щепок попадала в глаза. И не думал отворотить головы. Также не заботился внимать осколков, которые попадали в медвежью шерсть и там оставались. Русский рубил сильно и глубоко вонзал топор в дерево. При всяком ударе у него отзывалось что-то в груди, Он кончил и передал топор туземцу, а тот передал ему трубку. Русский закурил и сел верхом наконец, а туземец стал рубить. Щепки и осколки полетели в глаза казаку. Он, в свою очередь, стал мигать. Что за плавание в этих печальных местах? Что за климат? Лета почти нет. Утром ни холодно, ни тепло а вечером положительно холодно. Туманы скрывают от глаз чуть не собственный нос. Вчера полили из пушек, били в барабан, чтобы навести наши шлюпки с офицерами на место, где стоит фрегат. Ветра большей частью свежие, холодные. Тишины почти не бывает. А половина июля. Но путешествие идет к концу. Чувствую потребность от дальнего плавания полечиться берегом. Еще несколько времени, неделя-другая, и я ступлю на отечественный берег. Дахин-дахин. Туда-туда. Но с вами увижусь нескоро. Мне лежит путь через Сибирь. Путь широкий, безопасный, удобный, но долгий-долгий. И при том Сибирь гостеприимна. Сибирь замечательно Можно ли проехать ее на Курьерских, зажмуря глаза и уши? Предвижу, что мне придется писать вам не один раз и оттуда. Странно, однако, шустроен человек. Хочется на берег, а жаль покидать фрегат. Но если бы вы знали, что это за изящное, за благородное судно, Что за люди на нем? Так не удивились бы, что я, скрипя сердце, покидаю палладу».